Глава шестая. Этот ужин стал для Дэи настоящей пыткой. Когда она спустилась, ведя за руку на Эля, Еван уже сидел за столом, а Катарина, пряча глаза, расставляла тарелки. Да, я боялась, что сейчас Темный скажет что-то язвительное как раз в его духе. Но вопреки ее ожиданиям, он промолчал, даже не взглянул в сторону навязанной жены, словно ее не существовало. А обратил все внимание на жареного фазана, украшенного артишоками. Запах мяса напомнил Дэй, да что она голодна. Аппетитная корочка с капельками блестящего жира, покрывающая птицу, заставила рот наполниться слюной. Когда она последний раз ела мясо? Месяц назад или два? Кажется, еще до того, как мясник вкрадчиво пояснил, что такой прелестной вдовушке не пристало просить мяса в долг, а потом попытался зажать в углу прилавка и запустить руку ей в декольте. Она тогда залепила мяснику по щечину, но на шум вышла его жена, миссис Берг. Растерянная и дрожащая Дэя не успела даже рта раскрыть, как мясник хлопнулся на колени перед своей благоверной, божась, что сумасшедшая вдова сама на него напрыгнула и сама предложила себя за кусок хорошего мяса. Оправдания Дэи даже слушать никто не стал. Миссис Берка обозвала ее шлюхой, что прикрывается вдовьим платьем, а сама соблазняет женатых мужчин. «Не думай, что я это так оставлю!» Заявила она, потрясая половником, Весь город будет знать, что тебя нельзя пускать в приличное общество. и выскочила из мясной лавки, как ошпаренная. Весь вечер она плакала в подушку, понимая, что миссис Берг права. Никто не придет на помощь хорошенькой вдове с ребенком, а если и придет, то потребует за эту помощь особую плату. С того момента жизнь понеслась под откос. И что бы и ни делала, как бы ни пыталась справиться, у нее ничего не получалось. Будто какой-то злой рог висел над ее головой. Будь она одна, что-нибудь бы придумала, в крайнем случае продержалась какое-то время на хлебе и воде. Но ведь Наэля тоже нужно чем-то кормить. Он маленький мальчик с мощным магическим даром. И пусть пока этот дар еще спит, но на его развитие и подпитку уходит много энергии. И вот теперь, словно в ответ на ее молитвы, появляется Еван. Щедро сыплет деньгами, погашает ее векселя, даже об ужине позаботился, когда только успел. Но нет, не так она представляла себе рыцаря в сверкающих латах, который примчится на белом коне и увезет ее сыном в счастливое будущее. И вообще не ждала, что в их маленький мир ворвется кто-то третий, кто-то такой же наглый и беспринципный. Как Еван Райс. Он не смотрел на нее, вел себя так, словно сидел за столом не в чужом доме, а в своем собственном, непринужденно и даже вальяжно. И все равно Дэй чувствовала на себе его взгляд, изучающий, прощупывающий, ледяной. От этого взгляда кожа покрывалась мурашками, а самой Дэй хотелось поплотнее сжать ворот на платье. Или еще лучше спрятать лицо за густой вуалью, той самой, что приколы так шляпки. Наверное, завтра она так и сделает. Наэль тоже притих. Обычно за столом он крутился на стуле, а рот у него вообще не закрывался, выдавая в минуту 300 вопросов. Сейчас же мальчик вел себя просто образцово, только иногда из-под лобья поглядывал на дознавателя. Мам, внезапно заканючил Наэль, я тоже хочу такой ножик. Дэя подняла взгляд. Еван, ловко орудуя кинжалом, скрывал остов жареной птицы. Ее ножки и крылышки давно исчезли в их голодных желудках. «Тише, сынок», — прошептала она. «Надеюсь, что маг ничего не услышал». «Это не игрушка, а опасное оружие. Маленьким мальчикам такое нельзя». «Почему?» «Потому что оно для взрослых мужчин». По мнению Дэи вопрос был исчерпан. Но ее сын так не считал. Он умел быть настырным, когда ему это нужно. А сейчас ему нужен был нож с широким сверкающим лезвием и кожаной оплёткой на костяной рукояти. Зачем? Найль не задумывался над этим. Просто хотел. Так же, как блестящие пуговицы с мундира странного гостя. «Но я видел, похоже, у Шарля», — произнес он с детским упрямством. «А Шарль не мужчина. Он мальчик, ты сама говорила». «Шарль — это мальчишка из бакалейной лавки на углу?» Еван вдруг с интересом посмотрел на Наэля. «Кажется, ему лет десять, не больше». Идея стала не по себе от внимания, вспыхнувшего в серых глазах. «Какое это имеет значение?» «Я хочу услышать, что скажет Наэль. Тебя ведь так зовут? Интересное имя». Когда Еван перевел взгляд на мальчика, тот зарделся от оказанного внимания. «Ага. Значит, у этого Шарля есть нож?» «Ага. Вот такой здоровенный!» Наэль с присущим детям максимализмом развел руки в разные стороны. «И что же Шарль делает с этим ножом?» Голос Евана не изменился ни на Йоту, но Дэя могла бы поклясться, что в холодных глазах мелькнули смешинки. «Это ей не понравилось!» Бесстрастный, замкнутый, темный пугал ее куда меньше, чем проявляющие человеческие эмоции. Она вцепилась в салфетку и нервно мяла ее, пока Наэль, захлебываясь от восторга, рассказывал, как ловко Шарль управляется со своим огромным ножом. И курицам головы рубит, и дрова на щепку колет, и даже умеет бросать его через плечо. «Он и меня хотел научить», – посетовал мальчик, бросая на мать быстрый взгляд. Но мама не разрешила. Сказала, что я еще маленький. Он вздохнул с досадой. Да, я считаю, что ты еще слишком мал для подобных игрушек, произнесла Дэя, глядя на сына. Взгляд мага буравил ее затылок, но она упорно делала вид, что ничего не замечает. Нож это опасная штука. Им можно порезаться. Интересно, не торопясь, Еван вытер ноша салфетку и убрал в ножные. Наэль проводил эти действия жадными глазами. В школе, где я обучался, мальчиков с трех лет учат сражаться на мечах. Сначала на деревянных, но к пяти годам их заменяют на железные, хоть и тупые. Это в школе, отрезала Дея. Мой сын не будет учиться тому, что может нанести вред его здоровью. А как же магия? Голос темного прозвучал тихо, почти вкрадчиво. Но Дэя вздрогнула так, словно ее облили холодной водой. «Это не ваше дело, сударь», — пробормотала она, снова сжимая салфетку. «А вот мне так не кажется». Откинувшись на спинку кресла, Еван тяжело посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Наэля. «Объяснитесь», — окликнула Дэя. «Разве вы не читали то, что написано в сопроводительном письме к брачному договору? Не имела желания». Она передернула плечами. Губы темного сложились в подобие тонкой усмешки, но взгляд оставался цепким. Зря, иначе знали бы, что император предоставил мне выбор. Своего рода свадебный подарок. Я могу признать вашего сына своим пасынком и воспитывать, как родного. А могу. Он не договорил, щелкнул пальцами, позволяя да и додумать самой. Глаза девушки широко распахнулись, сердце болезненно ёкнуло, и она машинально прижала руку к груди. «Можете...» «Что?» Выдохнула, чувствуя, как невидимая петля сжимается вокруг горла. «Отправить в кардинг. Вы же знаете, что это, не так ли?» «Да, она знала. Закрытая школа для одаренных детей, мальчиков, тех самых, что императорские дознаватели изымают из семей...» Чтобы вырастить из них темных магов, полностью подвластных императору. Ни за что, прошептала она. Вы не посмеете этого сделать. Мой сын не темный. Ее нежданный супруг издевательски хмыкнул. Он еще никакой. Его магия спит. И вам ли не знать, что когда она проснется, из нее можно вылепить все что угодно. Не обманывайте себя, нет никакого разделения на темных и светлых. Все это бабские сказки. Магия едина. Просто вы, используя ее, отдаете честь себя. А мы, он поймал ее взгляд, платим чужой монетой. И мой вариант куда предпочтительнее. Он знал, о чем говорил, и как бы банально это ни звучало, Дэя тоже знала. У магии нет цвета, она не имеет расы или пола. Все зависит лишь от одного: ты ее используешь или она тебя. Смог ты укротить свой дар или нет? Еван прав, хоть ей не хочется этого признавать. Быть темным куда выгоднее: не брать на себя чужую боль, не пропускать через себя чужие страдания, не чувствовать, не ощущать и не платить за это собственными силами. Куда проще отгородиться невидимым куполом, непроницаемым для чувств и эмоций. все мерить выгодой и деньгами, руководствоваться не сердцем, а холодным рассудком. Да, Еван прав. Император дал ему выбор. Но если бы он уже сделал его, то не стал бы упоминать об этом сейчас. Чего вы хотите? Она наконец-то рожала пальцы и выронила скомканную салфетку а потом, решившись, посмотрела ему в глаза. «Давайте на чистоту. Что я должна сделать, чтобы мой сын остался со мной?» Она ждала чего угодно, только не то, что услышала. «Для начала ответь на вопрос. Ты любила своего мужа?» я отвела взгляд. Упоминание о Бертране из уст дознавателя больно кольнуло в сердце. «Почему это праздное любопытство?» «Оно не праздное, леди Вейлис». И снова сердце болезненно сжалось. «Почему он так упорно называет ее девичьим именем? Намекает, что ее прежний брак для него ничего не значит? Для него, может быть, нет. Тёмные ведь не женятся, не влюбляются. Они вообще избавлены от лишних эмоций». Но для нее это были четыре самых лучших, самых чудесных года в ее жизни. Бертран показал, что она может быть счастлива. Он подарил ей сына, и она никогда не откажется ни от него, ни от того, что их связывало. Еван подался вперед и добавил. «Не советую увиливать от ответа». «Даже не думала, да я вскинула подбородок». «Я любила своего мужа, и сейчас продолжаю любить». «Это вы хотели услышать?» С минуту они смотрели друг другу в глаза. Яван с интересом алхимика, обнаружившего новые свойства у давно известного зелья, Дэя с дерзостью, загнанной в угол рыси. Внезапно зрачки мага расширились, лицо на секунду смягчилось, став привлекательным. Он улыбнулся почти безмятежно и откинулся на спинку кресла. Когда ты врешь, у тебя розовеют щуки, заметила негромко. Я это запомню. Да ее от возмущения кинуло в жар. Я вру, с чего вы это взяли, сударь? Твои глаза говорят об этом. Может, вам так хочется думать? Нет, сударыня. Я чую ложь. Я же дознаватель, забыла. Она оглянулась на Катарину, ища у служанки поддержки но та застыла возле стены, делая вид, что ничего не видит и не слышит. «И правильно. Пусть господа разбираются между собой. Негоже слугам лезть в их дела». Почувствовав смятение хозяйки, Катарина осмелилась пробормотать. «Миледи, позвольте я уведу Найля». Малыш давно наелся и теперь играл с оставшимся в тарелке горошком. В этот раз горошек изображал вражеских солдат, то и дело норовивших удрать из-под всесильной вилки могучего полководца, а тот шепотом комментировал свои действия, посылая самого себя в бой и сам же отвечал за испуганных вражеских солдат. Увиди, благодарно выдохнула Дея. Да Наэлю не стоит видеть и слышать все это. Едва служанка и мальчик покинули столовую, Дея заговорила. Как вы смеете обвинять меня в лжи при моем ребенке? У вас есть хоть что-то святое? Ее голос дрожал от эмоций, пальцы нервно крутили вилку, хотя она давно перестала есть. Просто кусок в горло не лез под тяжелым, изучающим, почти издевательским взглядом мага. Было, лаконично ответил тот. Когда-то у меня было то, что я мог бы назвать святым. Но у меня это отняли. «А ты отняла единственную возможность соединиться с тем, что мне дорого». Он не усмехался. Его глаза цвета зимнего неба смотрели серьезно и сосредоточенно. «Если бы я знала, что вы не хотите жить, то не стала бы вас спасать», — кинула Дэя в сердцах. «Сомневаюсь», — Еван покачал головой. «Ты не умеешь управлять своим даром. Он управляет тобой». Это проблема всех светлых. Ты будешь бежать на помощь каждому, даже тем, кому твоя помощь не нужна. Поверь, мне она была не нужна. Я хотел умереть, но ты забрала у меня эту возможность. Он ее обвиняет? В том, что спасла ему жизнь? Дэ с глухим раздражением бросила вилку. Та со звоном упала на стол. «Если вам так ненавистна жизнь, что же мешает покончить с ней прямо сейчас? Давайте!» я даже помогу. Вам кинжал подать яд или веревку намылить выбирайте. Вот теперь он усмехнулся, только не весело Глупая ты сама не знаешь, что говоришь. Так объясните, хватит загадок. Я хочу знать за какие грехи наш император осчастливил меня таким мужем как вы. Казалось ее гнев развлекает его. Да я могла бы поклясться, что Ева наслаждается их пикировкой. Едва не облизывается, словно сытый кот, играющий с мышью. Я уже говорил. Винарий уверен, что наш ребенок будет обладать особыми силами. Но почему именно я? У него на службе достаточно сильных целительниц. Не догадываешься? Нет, и даже не собираюсь. Мне надоели ваши намеки. Она поднялась так резко, что едва не перевернула бокал с водой. Сеть, тихо, бесстрастно. Но Дэя упала на стул. В тихом голосе Евана прозвучала столько силы, что сопротивляться ей было бессмысленно. Разговор еще не окончен. В его глазах сверкнула холодная сталь. Этот человек с такой внезапностью переходил из одного эмоционального состояния в другое, что это пугало девушку и избивало с толку. Она не могла приспособиться к этому. Если ты так глупа, что не смогла сама догадаться, то я объясню. Я был мертв, Моя душа отлетела. Ты нашла ее и вернула. Все просто. Только своей бессмысленной помощью ты пробудила мою демоническую часть. Теперь я живой, здоровый. Хожу, говорю, ем справляю естественные потребности, мыслю. Но мой демон привязан к тебе. Я не могу умереть, пока ты жива. Но и ты не умрёшь, пока я живу. Наши жизни и души связаны. Ты сама это сделала. Теперь понимаешь? Голос мужчины упал до рычащего шепота. Этот тихий утробный рык, рык пробужденного демона, прокатился под Эй внутренней дрожью – заставил все внутри похолодеть, а кожу покрыться мурашками, даже волосы на затылке встали дыбом. Да я замерла, глядя ему в глаза, загипнотизированная вспыхнувшим в них черным пламенем и багровыми искрами. Искры плясали, кружились, складывались в фантастические фигуры, завораживали, завлекали в чуждый неведомый мир. И она поняла. Он не все ей сказал, посчитал, что и этого будет достаточно, ни к чему женщине знать то, что поможет ей манипулировать мужчиной. Впрочем, если она не глупа, то сама догадается, сопоставит все факты. И она сопоставила.